Страдания святой мученицы Меропии Святая дева Меропия происходила из города Ефеса. Родители ее были христиане. Когда отца ее уже не было в живых, восприяла она святое крещение. Воспитываемая своей матерью в страхе Божием, имела она усердие приходить к гробу святой мученицы Ермионии, одной из дочерей святого апостола Филиппа. Она брала целебное мира, которое истекало от мощей святой Иермионии, и, подавая его больным, исцеляла их. В то время царствовал Декий. Когда он воздвиг гонения на христиан, мать миропии перенесла с нею на остров Хиос, где у нее было родовое имение. Здесь она пребывала с дочерью, затворившись в доме своем и молясь Богу. Однажды на этот остров прибыл князь Нумериан, По его повелению был взят за исповедание христовой веры блаженный сидор муж чудный и благоговейный, по званию воин. Так как он не желал отречься от Христа и отвергал поклонение идолам, то князь подвергнул его различным мукам, осудил на казнь мечом. Затем тело его было брошено в дебрь на съедение зверям и птицам. В некотором же отдалении была поставлена стража, чтобы христиане не украли тело мученика. Исполненная божественную ревностью, святая дева Меропия пришла своими служанками ночью, взяла тайно тело мученика и с честью совершив погребальные молитвы, похоронила его в особо приготовленном месте. Узнав, что тело Исидора похищено, князь заключил стражи в оковы и повелел водить их по острову и пытать, объявив, что если они не найдут украденного тела до назначенного времени, то им отсекли головы. Святая миропия увидев муки закованных и влекомых стражей и слыша, что им предстоит смерть Каас, умилилась душою и подумала, «Если эти стражи терпят муки и будут казнены из-за меня, тайно унесшие тело, то горе мне будет на суде Божием, и мучиться будет душа моя повинная в убийстве людей тех». И неожиданно для всех она воскликнула к воинам, «Друзья, тело погубленного вами взяла я в то время, как вы спали». Услышав это, воины тот час взяли ее и представили князю нумериану говоря, «Господин, вот кто украл мертвеца!» Князь спросил святую, «Правда ли то, что они говорят о тебе?» «Правда», — отвечала святая. «Как ты смела, проклятая женщина, сделать это?» — воскликнул князь. Миропия отвечала, «Смела, потому что я презираю и плюю на твое окаянство и безбожие». От этих слов гордый князь пришел в сильную ярость, и тотчас повелел убить ее палками без милосердия, и били ее долго. Потом, схватив за волосы, влачили по всему острову и истязали все члены ее. Наконец, еле живую, заключили в темницу. В полночь, когда святая молилась, света сиял всю темницу, и пред предстал лик ангелов. Посреди их был святой Исидор, и все они пели святую песнь воззрев на мученицу, Исидор сказал, «Мир тебе, миропия дошли молитвы твои до Бога, и вот ты будешь с нами и примешь венец тебе уготованный». Когда Исидор говорил эти слова, святая мученица миропия с радостью предала дух свой Богу и наполнилась темница неизреченным благоуханием, от которого стражи темницы пришли в ужас и изумление». Один же из них, хорошо все это видевший и слышавший, поспешил к священнику, подробно ему все рассказал, принял святое крещение и впоследствии сам удостоился мученического венца. Тело святой Меропии христиане взяли и с честью погребли, прославляя Бога.